Глава 12. На языке крутился вопрос, что теперь делать, но вслух его произнёс только Барт. Не знаю, мне стоило послушать Нета и не ходить к Крисси. Так ты всё-таки контактировала с больной? Ей нужна была помощь. Влекари не приняли бы её без денег, хотя по словам Нета, её и за деньги лечить не стали бы. Мне было жаль эту несчастную, у неё маленькая дочка. Теперь ты на её месте. Его взгляд рассеянно скользнул по комнате, а потом мужчина дотронулся до моего лба. убирая прядь волос в сторону. Не касайся меня. Дракун болевший лихорадкой, наверняка жалкое зрелище. Грустно усмехнулась я. Драконы не болеют ничем таким, не волнуйся. Кресло скрипнуло под весом Барта, в бокал полилась рубиновая жидкость. Я закатила глаза. Вино появлялось в руках мужчины незаметно, словно он всё время таскал бутылки под полами своего плаща. У нас столько дел. Я поднялась на локтях, сдвинулась к изголовью. Хочу помочь Лоу, это обязательно. Его дочь должна знать, что с ним всё в порядке. Помощник молча пил, глядя на огонь в камине. Потом я должна поехать в Шейрор встретиться с Нетом и Оди. Вино в бокале Барта кончилось, он налил ещё и выпил залпом. Хочу забрать девочку к себе. Ей не место в городе, где люди едва выживают. Сомневаюсь, что Нет согласится поехать со мной, он уже отказал мне однажды. Я, конечно, спрошу его снова, но не думаю, что согласится. А Оди, он отдаст мне её, Нет не дурак. и понимает, что ребенку будет лучше здесь, со мной». Барт опустошил бутылку, но все еще был трезв. «Ты же поговоришь с его величеством сам, без меня. Нужно выяснить, почему люди имеют право разводиться и еще организовать походы в культурные места. Еще мне бы хотелось понять, почему через границы не пропускают даже письма. Мы никак не сможем повлиять на короля, заставить его выпускать людей за территорию западного королевства, но он должен разрешить обмен информацией, общаться с родными. Льер ведь способен уговорить его, да?» Мужчина оставил пустую бутылку, стряхнул каплю вина из бокала прямо на ковёр и поднялся. Внимательно осмотрел комнату, взглянул на меня и вышел. А вернулся почти сразу с каким-то объёмным чёрным свёртком в руках. Господин Рульф всегда мёрз, вот уж не знаю почему. На западе и зимы-то толком не бывает, но зато нам повезло, я нашёл в его шкафу вот это. Барт развернул свёрток, тряхнул его и продемонстрировал мне меховую накидку, в которую я могла бы закутаться с ног до головы. Я не мёрзну, Неуверенно произнесла, не понимая, зачем помощник притащил мне тёплую одежду. Замёрзнешь, поверь мне. Нет, сам-то я холода не ощущал, а вот Альбина знатно обморозилась однажды. Бард, о чём ты? Что происходит, я не понимаю. Мы едем в гости в Нордвик? Лучше, в Альды. Но зачем? Нет, не то, чтобы мне не хотелось побывать на территории драконов. Ох. У меня даже руки стали дрожать сильнее теперь от волнения. Но почему сейчас у нас ещё столько дел? А я уже чувствую себя намного лучше. Вот только тошнота пройдёт, и мы сразу поедем в Шейрор. Спокойствие слетело с лица Барта. Мужчина бросил накидку на кровать и в несколько шагов достиг изголовья кровати. Затем что лихорадку уносит человеческую жизнь за несколько дней. Затем что ни одно из запланированных дел ты сделать не успеешь. Тошнота не пройдёт, она только усилится. Сказать, что будет завтра. К вечеру, а может уже с утра у тебя онемеют ноги. Потом твоя кожа перестанет чувствовать что-либо. А сразу после этого ты крепко заснувши будешь видеть бредовые сны. Через 2, если повезёт, 3 дня ты очнёшься, даже почувствуешь себя лучше. Это будет обманом, прощанием с жизнью. Через час, в лучшем случае 2, ты умрёшь. В горле в толком. Я услышала половину из того, что сказал Барт, эта мысль теперь билась в моей голове загнанным вороном. Несколько дней это мало, мне не успеть ничего сделать из того, что хотела. Но ведь Исмантур не допустит моей смерти, так Он ведь не просто так призвал меня. — Даже мироздание ошибается, а Исмантур тебе помог, — подослал Нета, который предупредил тебя не подходить к Риссе. Ты его послушалась? — Я же не знала. — А теперь вставай, одевайся, мы вылетаем прямо сейчас. Барт вышел из комнаты, оставив меня наедине со своими мыслями. Сомневаюсь, что он позволит мне остаться здесь и никуда не выходить. Скорее, сам оденет меня и потащит во льды в зубах, как тот мешок с едой. Перспектива висеть из пасти дракона, как елочная игрушка, меня не радовала. Пришлось вылезти из-под одеяла и держать за край кровати, а потом еле шагая, доползти до кресла, на котором лежали платья. Натянула одну из них, собрала волосы в косу и, сунув ноги в мягкие тапочки, двинулась к кровати. Мое тело утонуло в меховой накидке и сразу стало невыносимо жарко, но в ней я точно не замерзну в сильный мороз. Насколько сильный мороз и там во льдах? Как же оставить город снова без присмотра? Жители Хильера ведь думают, что могут попасть на прием ко мне уже завтра. Эти еще сотни похожих вопросов роились в голове, пока выходила из комнаты, спускалась вниз по лестнице, стискивая в одной руке фонарь. Приходилось держаться за перила, чтобы не упасть и не свернуть себе шею. Барт ждал внизу. Дверь на улицу была открыта, и в проеме возвышалась тень. Присмотревшись, разглядела в ней стража. Мы вернемся через некоторое время, до тех пор в виде список желающих пообщаться с госпожой Анной. Все понятно. Тень кивнула, забрала ключи у борта из рук и прошла мимо меня. Когда страж скрылся на следующем уровне башни, подошла к помощнику. Кто это? Главный страж Хильера. Ты должна была познакомиться с ним завтра, но придется отложить. Готова? Кивнула, тяжело выдохнув. Накидка была не только жаркой, но и невероятно тяжелой. Кабинет я закрыл. В твоей комнате нет ничего важного, а Дер присмотрит за домом. лететь всю ночь, потом остановимся в Йенегре, поесть, отдохнуть. Надеюсь, ты ещё будешь в сознании. Ты пугаешь меня. Прости, но лучше, если это не станет для тебя сюрпризом. Лететь верхом будучи в отключке ты не сможешь, придётся проделать оставшийся путь в экипаже, а это намного дольше. Отсюда ехать не одну неделю, и не приведи создатель, тебе станет плохо на середине пути. Я постараюсь держаться. Голос дрогнул, когда представила, как падаю с дракона вниз. Нет уж, как только почувствуешь что-то неладное, сразу дай мне знать. Хлопни по шее три раза, и я тут же спущусь на землю. Это важно, Анна, не вздумай геройствовать. Я могу не успеть поймать тебя. Больше мы не говорили. Дверь в дом захлопнулась за нами. Барт обратился в дракона, и я с трудом из-за накидки залезла на него. Когда поднялись выше облаков, я порадовалась тёплой одежде. Наверху было сыро и дул промозглый ветер, так что мне даже пришлось немного подогнуть ноги, чтобы накидка укрывала их. Пригревшись, мне удалось даже немного поспать. Благо, во сне я не ворочаюсь, а зверь летел плавный, только вперед, не снижаясь и не набирая высоту. Через некоторое время, показавшееся мне вечностью, небо стало серым, а горизонт полыхнул красным. Сегодня будет ветрено, судя по багровому рассвету. Крылья рассекли облака, и мы оказались внизу. Теперь я могла любоваться красивыми видами. Под нами проплывал небольшой городок, дома в котором стояли на приличном расстоянии друг от друга — А их сады были засажены цветущими деревьями. Когда ну остался позади в поле зрения долго время не было ничего, кроме высушенной, выжженной солнцем территории, но вскоре впереди показались невысокие горы. К тому времени небесное светило уже поднялось достаточно высоко, чтобы мне вновь стало невыносимо жарко. Попыталась раздеться, но для этого пришлось отпустить обе руки и молясь, чтобы не свалиться, осторожно стянула накидку. Положила перед собой, улеглась на неё и закрыла глаза. Тошнота не проходила со вчерашнего вечера. Несколько раз я сдерживала рвотные позывы. Некрасиво бы получилось, если бы меня стошнило. Головокружение стало слабее, но перед глазами все еще прыгали черные точки, а тело наливалось слабостью. Теперь я и сама была не против помощи Барта, лишь бы это отвратительное состояние прошло. Наверное, именно так себя чувствуют беременные на ранних сроках, сочувствую им от всего сердца. О том, что со мной сделает Исмантуру за то, что приняла помощь драконов, даже не думала. Только однажды промелькнула мысль: а расскажет ли бард обо мне льеру? На месте великого лорда я бы отказалась от одной и номерянки во благокуче народу. Лишь бы с ними ничего не случилось, это было бы правильно. Но бард, он или не осознаёт до конца, что делает, или всё понимает, но идёт на риск. Но я ведь могу прекратить всё сама. Взгляд скользнул по гребню горной линии. Просто отпустить руки, соскользнуть вниз и всё. Зажмурилась от страха, ещё сильнее прильнула к шее дракона. Я ещё слишком мало пожила, чтобы умирать во второй раз. Само пожертвованием никогда не отличалась, так от чего же сейчас в моей голове такие дурацкие мысли? Зверь принялся снижаться. Я это почувствовала и снова посмотрела вниз. Под нами во все стороны, до куда хватало взора, расползлись небольшие аккуратные домики. Наверное, мы уже в Йенегре. Барт ведь говорил, что остановимся перекусить. Как ты себя чувствуешь? Только обратившись мужчина подскочил ко мне. Так же, как вчера, «Все хорошо, правда». Я попыталась улыбнуться, но сил на это едва хватало. Мне и стоять было тяжело. Ждала, что Барт возьмет меня под руку. Мужчина обхватил мою талию и повел к небольшому дому, отличающемуся от других более темным оттенком фасада. На дверь висела табличка «Столовая». Я от удивления даже рот открыла. Ожидал увидеть кабак, таверну, папу или что-то вроде того. Но столовую? Альбина открыла. «Здесь цены ниже, чем везде, но готовят просто изумительно». но её рецептом, который так никто больше не смог. По её рецептам, которые так никто больше не смог повторить. В груди зажёгся огонёк и сердце застучало быстро-быстро. Есть хотелось очень сильно, но радовалась я тому, что в этой столовой подадут земные блюда. Тоска по земле накрывала волнами. В такие моменты хотелось выть, и чаще всего это происходило по ночам. В столовой оказалось светло и уютно. Круглые столики, покрытые красно-белыми скатертями, были расставлены по просторному залу ровными рядами. На окнах висели полупрозрачные милые занавески. Желающих отвидать необычный вкусный блюда было много. Свободным оставался лишь один столик в углу у окна. Бард отправил меня туда, чтобы никто не занял место, а сам обратился к стоящей за стойкой милой девушке. На столе уже лежало меню довольно толстое, надо сказать. Ни в одном ресторане я не видела список из почти 300 блюд. Полистала странички, порадовалась наличию оливье, правда, с мясом птицы, а не колбасой. Конечно же, закажу его. Здесь чудесно, воскликнула я, когда барт опустился на стол напротив меня. Улыбнувшись, мужчина тоже принялся изучать список блюд. Посоветуй мне что-то из того, что ты любила на земле. Он отложил меню почти сразу. Эм, я задумалась. Мне очень нравится сырный суп с сухариками, на второе жульен с грибами и курицей, а на десерт перелистнула на последнюю страницу и довольно улыбнулась. Пирожное картошка. Отлично, я это я попробую. Люди не интересуются, что за необычные рецепты вдруг появились здесь, спросила, когда официантка приняла заказ, и мы сидели в ожидании, пока приготовят. В основном никто не обращает внимания, разве что бегут сюда толпами отведать какой-то красный суп. Повара из соседних таверн предлагают большие деньги за хотя бы парочку рецептов, но Альбина непреклонна. Что неудивительно, у неё-то денег во много раз больше, чем у них. Но никто ведь не знает, что она из другого мира, так? Нет, никто. Мне иногда кажется, что и сама Альбина стала об этом забывать. Как это возможно? Но вопрос вслух задавать не стала. Мне казалось, что я никогда не смогу забыть откудородом. Это ведь не другой город, не другая страна, а чужой мир. Мы поели довольно быстро, Барт восхищался пирожными и попросил ещё с собой в дорогу. Заставил меня охранять пакетик с картошкой, пока летим мы отправились в путь. Время было уже далеко за полдень, а мне становилось только лучше, даже почти прошла тошнота. Я была этому рада, но в то же время меня пугало изменение состояния. Судя по описанию симптомов, что слышала от Барта, все должно быть совсем наоборот. Через короткий промежуток времени, за который я не успела устать или заскучать, город, а потом лес, остались позади, и внизу показались горы. Их заснеженные острые верхушки казались сотнями зубов дикого зверя, а внутри, в пасти, на ровной территории, раскинулось поселение. Аккуратные маленькие дома стояли в отдалении друг от друга. Часть из них были совсем новые, из ещё не почерневших брёвен. Люди на улице видно не было, но оно и понятно, едва мы оказались на территории Ледяных гор, а это точно была она, моё лицо едва не покрылось инеем. Из артар рвался пар, так что я тоже могла представить себе дракона. Что и сделала, но настоящий дракон, что был подо мной, отчего-то рыкнул, словно хрюкнув от смеха. Я прекратила притворяться огнедышащим зверем и продолжила любоваться чужим королевством. На Западе сейчас жаркое лето, а здесь лежит снег и искрится морозный воздух. Даже боюсь представить, как выживала Альбина в таких условиях, едва попав сюда. Мне, наверное, еще повезло, жар кости не ломит. Взгляд зацепился за огромный замок, видневшийся вдалеке. Мы летели в другую от него сторону, так что пришлось сильно развернуться, чтобы вдоволь полюбоваться величественным сооружением. Даже замок Короля Запада был вдвое меньше этого, и то я сумела в нем заблудиться». Он дракон летел низко, едва не касаясь пузом острых верхушек гор. Но за горной линией смотреть стало не на что. Обледеневшие равнины казались мёртвыми. Ни единого деревца, ни кустика, ни одной сухой травинки. Наверное, лето никогда не приходило на эти земли, и оттого вся территория была закована в лёд. Долго время вокруг виднелась только сверкающая в солнечном свете обледеневшая местность, но потом впереди показался один флаг, второй и третий, несколько круглых башен на пиках которых и развевались синие знамёна. стрельчатые окна, в некоторых из них были вставлены разноцветные стекла наподобие мозаики. Чей-то замок, надеюсь, Барта. Несмотря на то, что накидка была теплой, а я натянула ее на себя еще на подлете к ледяным горам и успела вспотеть, сейчас мне было холодно. Ветер задувал под полы, кусал голые ступни, шершавым колючим языком облизывал лицо и руки. Пальцы они мели, но держаться за роговые выступы так было удобнее, рожать замерзшей ладонь оказалось не так-то просто». Дракон пролетел над замком, набрав скорость. Значит, нам не сюда, подумала я и, прижавшись к шее зверя, прикрыла глаза, устав рассматривать одинаковые виды вечной мерзлоты. Вскоре раздался толчок, оповещающий об окончании полёта, и я наконец выпрямилась. Скотилась на землю, заворожённо уставилась на длинную широкую лестницу перед собой. Она вела к массивной стальной двери, а вот здание, к которому это всё принадлежало, оказалось таким огромным, что мне пришлось сильно запрокинуть голову, чтобы увидеть башни. Высокие, едва ли не панорамные окна почти полностью забирали одну из стен на втором этаже замка. Голубые знамена едва проглядывались в вышине, я лишь одно из них смогла заметить, когда дунул порыв ветра, и оно качнулось. «Нравится?» — Барт подскочил ко мне, горделиво выпетел грудь. «Просторный. Зачем столько комнат?» «Всего-то двести двенадцать». Я даже не нашла слов для комментариев. «Двести двенадцать комнат? Для какой цели?» «Ты мечтал открыть отель?» фыркнула, двинувшись к лестнице. Мысленно стала считать ступеньки. Одна, вторая, третья, двадцатая. Тридцать пять ступеней. Не совсем. О большой семье мечтал, но как-то пока не сложилось. Мне заранее жаль ту несчастну, которой придётся рожать пару сотен детей, чтобы заселить все комнаты. Ладно, часть помещения отдана для столовых, кухонь, кладовых, залов, гостиных. Остаётся где-то сотня жилых. Сто детей? Беги, незнакомая мне будущая жена Барта. Беги. «Долго шло строительство?» «Около трех лет. Я тогда жил с отцом, и это подталкивало меня закончить стройку как можно скорее». Мужчина приподнял и с силы опустил дверной молоточек. «Отец тиран?» Почти угадала. «Он жаждет женить меня на одной драконице уже лет тридцать. И его вообще не смущает то, что она давно замужем. Когда я ему об этом сообщил, он сказал, что у Мэнни есть сестра, и мне стоит присмотреться к ней». «А ты что?» Сердце чего-то замерло в ожидании ответа. Многобог застыло в изумлённой полуулыбке. "Я ждал чего?" Барт мечтательно улыбнулся, но ответить не успел или не собирался. Дверь отворилась бесшумно, явив нам рослого мужчину в одеянии цвета расплавленного серебра. Он встретился взглядом со своим хозяином, приветственно кивнул и отошёл в сторону. Я ещё пару раз оглянулась на него, когда мы пересекли просторный холл. Дворецкий был очень крупным, ростом метра 2 точно. Его лицо было бледным и словно неживым. Даже в глазах синих, как чисто небо, не отражалось ни капли эмоций. Я позавидовала его длинным белоснежным волосам и, взглянув на идеальное лицо ещё раз, поспешила за Бартом. Наверное, только сейчас отметила про себя, как сильно эти два дракона похожи друг на друга. Только мой помощник был эмоциональным, весёлым, умел улыбаться и даже игриво подмигивать, а дворецкий казался ожившей статуей. На мгновение остановившись, окинула взглядом лестницу. Ещё около 20 ступенек, и я вряд ли переживу, но делать нечего. вздохнув, принялась отсчитывать их. 2, 5. В глазах потемнело. Остановилась, стряхнула головой, и голова прояснилась. 10, 13. Содержимым его желудка оказалось прямо на зелёной ковровой дорожке. Тело затряслось, ноги онемели, а потом резко стали ватными. Удержаться не смогла, ещё бы всего секунду, и я полетела вниз, но Барта обернулся на меня в этот момент. Последнее, что увидела перед тем, как провалиться в темноту, было испуганное лицо дракона, в глазах которого за долю секунды промелькнула вся моя жизнь.